Императрица была почти рада, что он спланировал свою личную поездку так, чтобы встретить ее в Таганроге, уже устроив все к ее приему. Он назначил свой отъезд в первых числах сентября в том расчете, чтобы быть на месте 14-го числа, в день празднования воздвижения креста. «Я проверю все приготовления для вас, остановки и все ночлеги, мой друг» заботливо сказал он супруге. И вы приедете туда, в наше новое помещение, на все уже готовое. Я должен предупредить вас, что ничего похожего на здешнюю обстановку и здешний комфорт нас с вами там не ожидает. Нам приготовлен простой двухэтажный домик с крошечными комнатками и небольшим садиком перед окнами. Но я знаю, что вас этой скромностью обстановки не испугаешь. Вы любите роскошь еще меньше, нежели я. Императрица, невыразимо счастливая его вниманием, уверяла, что с ним ей всюду будет хорошо. Фрейлина Валуева, по-прежнему неотступно находившаяся при ней, с обычной своей преданной откровенностью обратила внимание императрицы на грустное, почти мрачное настроение государя. И она была права. По мере приближения дня отъезда император делался все задумчивее и грустнее. Накануне отъезда он посетил в Павловске императрицу-мать. «Пойдемте пройтись по аллеям. Мне хочется проститься с этим дорогим мне по воспоминаниям парком, с этими цветниками, со всем этим близким и навек уходящим», — попросил Александр. «Господи, как здесь весело, хорошо жилось!» С матерью он простился грустно, и когда она благословила и крепко поцеловала его на прощанье, Он, вернувшись к ней от двери, с непривычной лаской сказал «Перекрестите еще раз». В тот же день государь посетил и царскую усыпальницу в соборе Петропавловской крепости и поклонился гробницам своих августейших предков. Над Троицком мосту он велел кучеру остановиться, встал в коляске и, обратившись к шпицу, оставшейся позади крепости, снова набожно перекрестился, и низко поклонился святыне. В самый день отъезда император, с вечера предупредивший братью Александра Невской Лавры о своем прибытии, встал на заре и в начале пятого часа утра вошел в ворота Лавры, приказал наглухо запереть их и никого не впускать. В храме государь прошел к раке святого Александра Невского, и весь молебен простоял на коленях у раки в горячей молитве. Затем он пожелал пройти в келью схимника, уже несколько лет подвязавшегося в монастыре, пробыл там около двух часов и вышел от него, сильно взволнованный и с явными следами слез на лице. Около двух часов пополудни он выехал из города, и когда его экипаж поравнялся с заставой, Он бодро поднялся в коляске и низко поклонился удалявшемуся городу. Он прощался с Петербургом навсегда. Перед отъездом он озаботился тем, чтобы с ним был отпущен подробный церемониал погребения императрицы Екатерины II, имея в виду, конечно, совершенно расстроенное здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны. Этот церемониал послужил главным основанием к составлению церемониала «Автария» личного его погребения. Глава 23. Побежденный победитель. Последние дни императора Александра в Таганроге были сплошным возвратом к давно забытой счастливой семейной жизни. Император точно хотел заставить свою царственную супругу забыть обо всех огорчениях, перенесенных ею в долгие годы ее не совсем счастливой супружеской жизни. Он окружил ее самым горячим, самым нежным вниманием, старался угадать и предупредить все ее желания. И последняя его простуда, уже после схваченной им лихорадки, явилась следствием его желания угодить императрице.